Глава 16. Официант подвел меня к одному из многочисленных пустующих столиков в заведении. «Прошу вас». Я кивнул и сел. Народу в кондитерской было немного. Кроме меня еще дамы с двумя детьми, которые благодаря шоколадным пирожным быстро превращались в парочку маленьких негритят. «А у вас всегда так малолюдно». «Что вы, мистер? Ближе к пяти часам тут яблоку будет негде упасть». «На стол». Легло довольно пухлое меню. Наряду с классическими сладостями, мороженым, газировкой, чаем и кофе, кондитерская предлагала массу всего, включая разнообразные наливки, бренди и игристое вино. «Сразу что-нибудь закажете?» Сходить в банк и забрать хотя бы часть, причитающейся мне компенсации от полиции, лица, я так и не успел. Как-то много всего и сразу навалилось. Правда, была трофейная наличка, почти копейки. «Кофе, пожалуйста, с молоком и без сахара», Проведя мысленную ревизию финансов, определился я. Благо, совсем недавно позавтракал, и яичница с ветчиной еще не успела перевариться в желудке. Сию же минуту. В прошлой жизни врачи запретили мне пить кофе, когда мой возраст перевалил за седьмой десяток. Здоровье молодого Лестрейда позволяло поглощать тонизирующий напиток литрами, но я не поддавался искушению. Две-три чашки в день стали для меня нормой. Хорошего понемножку. «Ваш кофе, мистер». «Благодарю». Молоко в кофе полагалось добавлять самому. По вкусу. Поэтому я сначала сделал глоток из чашки, определяя крепость напитка, и только потом разбавил его. «Мистер Лестрейд. Напротив возник молодой джентльмен, скорее даже юноша, которому вряд ли исполнилось 18. На нем был серый неприметный костюм с соловянными пуговицами, а над верхней губой едва проклюнулись тонкие усики, с помощью которых молодой человек пытался добавить себе солидности. Получалось это у него не очень. «С кем имею честь?» «Сэмюэль Уиферс. Работаю в «Ивнинг Стандарт» помощником». «Помощником?» «Да. Собираю для пишущих журналистов разные мелкие факты, которые помогают им в работе над материалом». «Это вы хотели меня видеть?» «Да, я...» «Присаживайтесь». Он сел напротив. «Кофе?» – предложил я. «К сожалению, у меня мало времени. Я вырвался буквально на пять минут, чтобы поговорить с вами». В любую секунду начальство может спохватиться, где я пропадаю. Тогда не станем тратить драгоценные минуты впустую. Слушаю вас, мистер Уиферс. Я слышал, что это вы видели, как убили мистера Мельчана. А теперь занимаетесь расследованием этого убийства. У вас правильная информация. Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы ее проверить. Что вы? Я хочу поговорить с вами о мистере Мельчане. Наш редактор категорически запретил нам рассказывать о нем полиции. «Да он и сам оказался не очень-то разговорчив», — заметил я. «Так и есть мистер Лестрейд. И на то у него есть все основания. Вы ведь в Лондоне человек новый, многого просто не знаете». «Не спорю. Перед нашей единственной и, увы, не доведенной до конца встречи, мы буквально успели перекинуться парой фраз. Мистер Мельчан говорил со мной примерно в этом же духе. Какая тайна заставляет молчать даже нашу всемогущую прессу?» Уиферс хмыкнул. «Не такая уж она и всемогущая, мистер Лестрейд. Есть вещи, за прикосновение к которым нам бьют по рукам. Бьют очень сильно. И убийство мистера Мельчана как-то связано с одной из таких тем? Вы проницательны, мистер Лестрейд». «Уже прошла минута из тех пяти, что у вас есть. А я так и не услышал ничего конкретного. Наберитесь немного терпения. Я расскажу вам все, что мне известно». «Думаю, будет проще, если я начну задавать вопросы. Итак, вот первый вопрос». На чем работал Мельчан перед смертью? Боюсь, ни над чем. Я нахмурился. Собеседник понял, что разозлил меня, торопливо забормотал. Я не совсем корректно выразился. То, чем он занимался последние дни, не было связано ни с материалами для газеты, ни с каким-то журналистским заданием. Это было приватное дело, связанное с пропажей друга мистера Мельчана. Как его звали? Кеннет О'Райли. О'Райли? Ирландец предположил я, и юноша подтвердил мою догадку. «Чистокровный ирландец, католического вероисповедания. Высокий, смуглый, массивный. У него были ослепительно рыжие волосы. Как у меня?» Уиферс усмехнулся. «Боюсь, на его фоне ваши волосы значительно проигрывают в цвете. Они действительно ослепляли своей яркостью. А еще у него было все лицо в веснушках. Буквально места живого нет». Словесный портрет получился довольно наглядным. Вот что значит работа в газете, пусть и на побегушках. Уиферс умел формулировать и правильно подавать мысли. Что произошло с этим ирландцем? Вы сказали, он пропал. Пропал, причем бесследно. Это крайне обеспокоило мистера Мельчана. Хорошо. То есть пока не очень хорошо для Орайли. Но почему вы рассказываете об этом столь зловещим тоном, а ваш редактор предпочитает отмалчиваться? Быть может, друг Мельчана загулял? Нашел себе женщину, она вскружила ему голову, и сейчас этот ирландец утопает в ее объятиях. А может, обходит один за другим кабаки Лондона, где напивается до полусмерти. Или валяется пластом в опиумной курильне, не ведая который сейчас день или час. Юноша вздохнул. «Ваши предположения не лишены логики, но проблема в том, что вы не знаете мистера Орайли так, как знал его мистер Мельчан. Орайли был...» или есть мне страшно загадывать человеком аккуратным выдержанным очень воспитанным и спокойным его очень ценили на службе а он работал на королевской таможне мистер О'Райли бы не стал нырять в омут кутежа и пьянства а к опиумной трубке даже бы не прикоснулся да он вообще не курил а что касается выпивки в лучшем случае кружка светлого эля раз в неделю две женщины напомнил я он был вдовец и хранил в памяти светлый образ его рано покинувший этот мир жены. А еще он был ревностным католиком и не пропускал ни одной службы. «Короче, ему разве что крыльев не хватало», — буркнул я. «Судя по столь долгой предыстории, вы хотите сказать, что убийство Мельчана связано с пропажей его друга?» «Несомненно. Незадолго до исчезновения мистер Райли столкнулся с гуронами». «Про гуронов я разве что только читал в книжках Фенемора Купера». Это индейское племя порядком потрепало нервы вольному охотнику Натаниэлю Бампу и его верным друзьям, последним из магикан. «Гуроны...» «Простите, я не понимаю, а при чем тут индейцы?» А задачу напротянул я. «Сразу видно, что вы в Лондоне человек новый», усмехнулся собеседник. «На самом деле гуроны, про которых я веду речь, никакие не индейцы». «Банда», предположил я. «Хуже, гораздо хуже». Гуроны — закрытый клуб, члены которого поставили перед собой задачу очистить наше общество от скверны. Они сбиваются в большие группы и выходят на ночные улицы Лондона. Их жертвами становятся те, кто, по их мнению, бесполезен и беспутен. Проститутки, любители опиума, пьянчушки, бродяги. Гуроны охотятся на них, как на дикого зверя. Подстерегают, заманивают в ловушку, издеваются, избивают». «Были случаи, когда находили обезображенные трупы жертв Гуронов с выколотыми глазами, с множеством ножевых ран. Несколько месяцев назад Гуроны сожгли двух бродяг, поговаривают, что живьем». «Сволочи!» — сквозь зубы произнес я. «Для вас и меня — да, но только не для самих Гуронов. Они называют себя санитарами Лондона, хвастаются подвигами. У них очень ценится умение убить льва». «Льва?» Да. Так они называют прием, когда с одного удара удается сломать человеку нос и выбить глаз. Гуроны регулярно практикуются в своих умениях. «Но при чем тут мистер Орайли? Он не похож на типичную жертву гуронов. Не пьет, не бродяжничает». «Еще как похож мистер Лестрейт. Он ирландец. Ирландцев гуроны ненавидят больше всего. Мистер Мельчан предполагал, что гуроны причастны к его исчезновению». Я нахмурился. Панковская прическа на голове убийцы Мельчана подтверждала эту версию. «А что полиция?» «Скотланд-Ярд». Юноша пожал плечами. «Среди Гуронов много золотой молодежи. Лондона, аристократов всех мастей. С ними боятся связываться. У Гуронов большие связи. К тому же среди полиции много тех, кто им симпатизирует. Вы ведь не случайно встретились с мистером Мельчаном? Наверное, он нарочно искал встречи с вами». Я кивнул. «Так и есть». Теперь понятно, почему он не желал разговаривать в присутствии моих коллег. Он искал помощи среди тех, кто не был замечен в связи с Гуронами, новичка в Скотланд-Ярде. Но не успел. С горечью заключил я. Если его действительно убили Гуроны, теперь после моего рассказа о них вы продолжите поиск убийцы? С напряжением в голосе спросил молодой человек. Я понимал, о чем он сейчас думает что я испугаюсь, запаникую, не рискну связываться с бандой аристократов. Будь кто-то другой сейчас на моем месте, возможно, так бы оно и произошло. Связываться с толпой влиятельных садистов крайне опасно. К тому же у меня не было союзников, и я не мог никому доверять. Только не в моих принципах сдаваться и опускать руки. Да и что мне, собственно, терять? Один раз я уже прошел через смерть. Пройду и второй, если нужно. Я полицейский. Мой долг найти и наказать убийцу. Внешне, спокойным тоном, ответил я. «Если мне вдруг понадобится ваш совет и ваша помощь, я могу на вас рассчитывать?» Уферс опустил голову. «Стыдно в этом признаться, мистер Лестрейд, но я трус. Всей моей смелости, сжатой в один кулак, не хватит, чтобы оказаться на вашей стороне. И тем не менее, вы рискнули и встретились со мной тайком от всевидящего ока вашего начальства. «Быть может, скоро я об этом еще пожалею», — вздохнул юноша. Я допил кофе и поднялся. — Вот моя рука, мистер Уиферс. Поверьте, я бы никогда не предложил рукопожатие трусу. Молодой человек с удивлением посмотрел на меня, затем медленно поднялся и обхватил мою ладонь своими тонкими бледными пальцами. — Только не ожидайте от меня многого, мистер Лестрейд, — попросил он. — А мне многого и не надо. Мне нужно все, — усмехнулся я.